Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?»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 Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, говоря,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 а я посреди вас, как служащий. Но вы пребыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, Царство. Да едите и пьете за трапезою моею в Царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых. И сказал Господь, «Симон, Симон, все сатана просит, чтобы сеять вас, как пшеницу».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 «Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали ему, «Господи, вот здесь два меча!» Он сказал им, «Довольно!» И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, «Молитесь, чтобы не впасть в искушение!» И сам отошел от них,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 Иисус же сказал ему, «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, «Господи, не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно!» И, коснувшись уха его, исцелил его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 Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего огня и всмотревшись в него, сказала «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку: Не знаю, что ты говоришь, и тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему.